Для достоверности покажите ей фотографию последнего, будто бы вам данную с дружеской надписью на обороте. Надпись по-польски вы сфабрикуете сами. Образцом почерка Квитковского послужит его факсимиле, имеющееся на полицейской карточке. Было бы крайне желательно при этом получить от указанной дамы какое-либо письмо или записку, адресованную Квитковскому. Линдер блестяще выполнил поручение. На следующий день он был принят этой особой, и о своем визите он мне так рассказывал. Я пришел к вам, пани, от Стасика Квитковского, моего сердечного друга. Пан Станислав просит передать свой привет и сердечную тоску по пани. Я не разумем, цоп пан муви, смущенно сказала она. Какой пан Станислав? Какой пан Квитковский? Я снисходительно улыбнулся. Пани очень боится. Но чтобы вы не тревожились, Стасик просил меня показать пани вот этот портрет. Неугодны ли И я протянул ей карточку с надписью. Взглянув на нее, моя барынька просияла, видимо, успокоилась и стала вдруг любезнее. Ах, прошена, прошена, пани ласковый, сядать!» После этого все пошло как по маслу. Она призналась мне, что сильно соскучилась по Квитковскому и поставила меня в довольно затруднительное положение, пристав с вопросом, где теперь пан Станислав. Я вышел из затруднения, сославшись на легкомыслие женщин. Пан Станислав, любя и доверяя вам всецело, тем не менее просил не называть пока его адреса, так как боится, что вы случайно можете проговориться. А ведь тогда все дело Так благополучно проведённое им и вашим супругам, может рухнуть. Напрасно пан Станислав во мне сомневается. Ради него, ради мужа, ради самой себя я обязана быть осторожной. Впрочем, пусть будет как он хочет. В результате Линдер был всячески обласкан, накормлен вкусным обедом, А вечером, покидая гостеприимную хозяйку, он бросил небрежно: "Быть может, пани желает написать что-либо Стасю? Так я охотно готов передать ему вашу цидулку". Паня обрадовалась случаю и тут же написала Квитковскому нежное послание, заключив его фразой: "Как жаль, коханый Стасю, что тебя нет со мной сейчас, когда муж мой тюрьме. Поблагодарив Линдера за хорошо исполненное поручение, я на следующий день вызвал арестованного чиновника. Ну что же? Вы все продолжаете отрицать ваше участие в деле? Разумеется. Вы отрицаете и знакомство ваше с Квитковским? Никакого Квитковского я не знаю. И жена ваша не знает? пана Квитковского. Разумеется, нет. Кто такой этот Квитковский? Любовник вашей жены. Ну, знаете ли, этот номер не пройдет. Жена моя святая женщина, и в супружескую верность ее я верю, как в то, что я дышу. И напрасно. Я могу вам доказать противное, что за вздор Ведь если бы допустить недопустимое, то есть, что жена изменяет мне с Квитковским, то как бы вы могли доказать это? Ведь не держали же вы свечку над ней и паном Станисловом? А откуда вам известно его имя? Чиновник сильно смутился, но оправившись, ответил: Да вы как-то на одном из допросов так называли Квитковского. Я что-то не помню. Во всяком случае, у вас не дюжинная память. Но ну, оставим пока это. Поговорим серьезно.